Правящий класс События смутного времени не только поселили в умах новые политические понятия, но и изменили состав правительственного класса, с помощью которого действовали цари первой династии. И эта перемена много содействовала успеху самых этих понятий. Старые московские государи правили своим государством с помощью боярского класса, плотно организованного, проникнутого аристократическим духом и привычного к власти. Политическое значение этого класса не было обеспечено прямым законом, держалось на старинном правительственном обычае. Но этот обычай поддерживался двумя косвенными опорами. Одна статья судебника 1550 года утверждала законодательный авторитет Боярской думы, а в думе преобладающие значение принадлежало боярству. С другой стороны, местничество подчиняло должностные назначения в управлении генеалогическим отношением, продвигая усиленно наверх ту же боярскую знать. Одна опора поддерживала боярство как высшие правительственные учреждения, другая как правительственный класс. В царствование Михаила один из самых родовитых представителей этого класса, боярин-князь Иван Воротынский, так изобразил правительственное положение боярства в прежнее время. Бывали на нас опалы от прежних государей, но правительство с нас не снимали. Во всём государстве Справа всякая была на нас, а худыми людьми нас не бесчестили». Боярин хотел сказать, что отдельным лицам из боярского класса иногда больно доставалось от произвола прежних государей, но самого класса они не лишали правительственного значения, не давали перед ним хода худородным людям. Князь Воротынский хорошо выразил правительственную силу класса при политическом бессилии лиц. Этот класс, державший всякую справу в государстве, и стал разрушаться с начала смутного времени, хотя почин в этом деле принадлежит еще грозным Стройные местнические ряды боярства все более редели. На опустелые места врывались новые худые люди, непривычные к власти, без фамильных преданий и политического навыка. Вокруг царей новой династии не видно целого ряда старых знатных фамилий, которые прежде постоянно держались наверху. При царях Михаиле и Алексее нет уже ни князей Курбских, ни князей Холмских, ни князей Микулинских, ни князей Пенковых. Скоро сойдут со сцены князьям Стиславские и Воротынские. В списке бояры и думных людей 1627 года Встречаем последнего князя Шуйского и пока ни одного князя Голицына.